Глава восьмая Арсу оставалось пересечь поданскую впадину, покрытую лиственными лесами, чтобы попасть в земли, где обитали гальские племена. До сих пор его путешествие протекало без происшествий и без спешки. Денег, отсчитанных щедрой рукой Цезаря, у него было с избытком. Продукты можно было купить в любом земледельческом хозяйстве, благо их хватало по обе стороны от дороги. До Ариминума Арс добрался без приключений, отчасти благодаря тому, что на нем была форма римского опциона, надетая им по настоянию Цезаря. Комплект еще одной такой же новенькой формы был закатан в плащ. Назвать эту одежду формой можно было с большой натяжкой, поскольку туника и плащ легионера были мало отличны от тех, что носили простые граждане. На ногах его красовались новенькие кожаные балиги, и такие же лежали за спиной в скатке. Именно Балтеус, два перекрещенных ремня, связанных вместе на бедрах и отделанные металлическими бляхами, говорил встречным, что перед ними опцион. Помимо копья, на котором перекинув его через плечо, он нес свои пожитки. Арс был вооружен гладиусом хиспаниенсисом, длинным римским мечом. Прикрепленным справа на бедро. Ножны, в которых лежал меч, были отделаны серебром, и первое, что бросалось в глаза, это большой знак Цезаря на них. Такой знак давал дополнительную защиту юному Галлу. Арс, привыкший сражаться в неплотного пехотного строя, был чрезвычайно доволен, что стал обладателем именно гладиуса Хиспаниенсиса. Эта разновидность римского меча была длиннее остальных а его длина приближалась к длине привычного для него германского меча. Гладиус Фулхэм или Гладиус Помпейский были короче и теряли свои преимущества, если солдат покидал строй и вступал в бой с противником один на один. С виду такой простой и непритязательной формы меч, каким был Гладиус Хиспаниенсис, на деле обладал необычайными свойствами. Ни один меч из известных арсу не наносил в бою столь страшных и труднозаживавших ран, как римский меч, и ни один не имел такой пробивной способности при колющем ударе благодаря широкой, режущей кромке. Форма легионера также понравилась арсу. Она была удобна и надежно защищала тело. Лорика Сквомата доспех чешуйчатого типа, носимый в основном центурионами и всадниками а также шлем Галликпорт, придавали уверенности в том, что тело в достаточной мере прикрыто от внезапной атаки. Единственным недостатком формы, по мнению Арса, был ее вес. Вся экипировка весила больше 30 килограммов и очень замедляла передвижение юноши. В самом начале перехода он даже собирался выкинуть подальше в кусты щит, Но потом убедил себя, что владение римским снаряжением пойдет ему на пользу. Больше всего из всей римской атрибутики, появившейся у него благодаря Цезарю, Арсу нравился Пугио. Кинжал принадлежал лично Цезарю. Прощаясь на римской окраине, Цезарь снял кинжал со своего пояса и, собственноручно надел его на Арса. Рукояти ножны Пугио были отделаны серебряной инкрустацией настолько тонкой работы, что Арс мог подолгу любоваться им, сидя вечером у костра. Арс посчитал лишним ночевать в римских гарнизонах. Он останавливался на ночлег под открытым небом, закутавшись в шерстяной плащ, зная, что собственная невероятная организация психика не позволит кому-либо застать его врасплох. Сон его был крепким и в то же время удивительно чутким. Он быстро засыпал и мгновенно просыпался, не теряя при пробуждении ни одной секунды для осознания обстановки. В вопросе сна и бодрствования его психика находилась в первобытном состоянии дикого зверя, да и он сам, несмотря на его молодость и миловидность, напоминал дикое животное был силен и гибок, подобно молодому горному льву. Но, несмотря на это, перед тем, как лечь спать, Арс предусмотрительно разбрасывал вокруг мелкие сухие веточки, собранные заранее. Это была своего рода примитивная сигнализация, ведь их хруст вовремя выдал бы приближение чужака. А Риминум, как и все остальные римские поселения, после увиденного Рима не произвел на Арса большого впечатления – Он решил не задерживаться в городе, миновав его по окраине, но передумал и зашел на рынок, чтобы купить провизии. Среди торговцев впервые за время своего путешествия он обнаружил несколько выходцев из циспаданской галлии. Юноша случайно подслушал их разговор и, поняв, что перед ним земляки, обрадованный заговорил с ними. Циспаданцы, однако, отнеслись к нему с подозрением, ибо гал в форме опциона вызвал определенное недоумение. Арс все же смог убедить их, что являлся одним из близких к Верцингетриксу воинов. Торговцы смягчились. Посоветовавшись, они решили проявить свое уважение, продав Арсу продукты дешевле, чем обычно. Закупив провиант, Арс бесцельно бродил по поселению – Некоторое время проторчал в порту, наблюдая за разгрузкой и погрузкой кораблей и лодок, потом нашел уединенную ложбинку на берегу реки Ариминус, недалеко от места, где она впадала в море. Он сложил свои вещи в глубине большого кустарника, тщательно замаскировал их, надежно скрыв от посторонних глаз, а затем с удовольствием искупался. Вернувшись в Арименум, Арс хотел было пройти поселение насквозь и углубиться в лес, где собирался разбить бивак для ночлега. Но неожиданно встретил одного из торговцев, с которыми познакомился утром. Торговец и юнош завели беседу, являвшую собой всего лишь акт обоюдной вежливости. Узнав из разговора, что Арс выходец из племени аулерков, торговец, обрадованный таким обстоятельством, незамедлительно пригласил Арса в гости. Дело в том, что жена торговца тоже была родом из этого племени. Эту ночь Арс провел в хороших условиях, если не учитывать того обстоятельства, что половину ее он рассказывал семье торговца о своих приключениях. Язык циспаданских галлов немного отличался от языка племени, в котором вырос Арс, но они быстро нашли общее русло для разговора, используя гальские и римские слова. И если Арс не мог подобрать нужного слова, жена торговца с удовольствием помогала ему в этом. Утром Арс встал позднее, чем обычно. Хозяин дома уже давно ушел на рынок, а его жена и дочь приветливо накормили гостя обильным завтраком. Арс, соскучившись по домашней стрепне, уплетал еду за обе щеки, украдкой бросая взгляды на дочь торговца. Девушка была его ровесницей, к тому же красиво и стройна. Он с удовольствием поухаживал бы за ней, но красавица оказалась помолвлена и ждала назначенной свадьбы, а значит, ничто не удерживало Арса в Ариминуме. Оставив на столе заботливых хозяев два серебряных динария в знак благодарности, Арс не спеша собрал свои вещи и вышел в город. Шагая по утренним улочкам Ариминума, Он смотрел на город новым взглядом, так как узнал от торговца, что когда-то ранее Арименум был завоеван галлами и долгое время подчинялся их владычеству. Он искал хоть какие-нибудь признаки присутствия своих предков в домах и улицах города, но, видимо, всесильное время стерло их без следа. Арс, выйдя из города, ступил на дорогу, ведущую к Кремоне и через некоторое время, сориентировавшись в направлении, пошел напрямик. Минуя придорожные деревни, он все больше и больше углублялся в девственный лес данской впадины. Дорога через лес оказалась трудной, земля еще не впитала влагу, оставшуюся после обильного весеннего разлива. Разлив в этом году слился с морем, превратив на короткое время поданскую впадину в огромный и покрытый деревьями мелководный морской залив. Многочисленные речушки и ручьи еще не полностью вошли в свои берега, в результате чего, столкнувшись на своем пути с водными преградами, Арс решил вернуться обратно на дорогу, благо на ней хватало мостов и мостиков. Он повернул в нужную ему сторону, но, наткнувшись на сухой пригорок, решил переночевать в лесу а уж потом с утренними лучами выходить на военную дорогу римлян. Римские военные дороги были еще одним явлением, восхитившим Марса. Они соединяли с собой все важные поселения республики и позволяли войскам быстро передвигаться из поселения в поселение в случае необходимости. Именно это не учел Арс, углубившись в леса, с надеждой сократить путь. «Думаю, что таким образом доберется до Кремоны быстрее». Ближе к ночи начал накрапывать дождик, но селки на кроликов и куропаток, которые Арс расставлял практически каждый вечер, были уже установлены, а над костром и сооруженной сухих прошлогодних листьев лежанкой растянут плащ. Арс лежал на спине, закинув руки за голову. Он слушал лес. Для чуткого слушателя ночной лес всегда полон звуков. Для опытного слушателя все эти звуки были узнаваемы, потому, прислушиваясь к ним, Арс легко определял источник звука, будь то лесной кот или горностай. Внезапно до слуха юного галла донесся далекий звук, никогда ранее им не слышанный. Это было совершенно необъяснимое и непостижимое, едва-едва слышимое, находящиеся на уровне вибрации звучания чего-то неведомого и потому опасного. Арс приподнялся на локтях, стараясь уловить приближение звука. Но звук не приближался и не удалялся. Он был недвижим и монотонен. Арс бесшумно нацепил на бедра болтеус, поправил ножны с мечом и, осторожно ступая, направился к источнику звука. Ему пришлось дважды переплывать речушку, делавшую в этом месте большой изгиб, прежде чем стало понятным, что до источника звука осталось не более двух десятков шагов. Тогда он лег на живот и медленно пополз, тщательно ощупывая дорогу перед собой в поисках веток, способных своим треском его выдать. Когда Арс осторожно раздвинул кусты, перед ним открылась большая поляна, в центре которой стояло нечто. Это нечто, по-прежнему издавая едва уловимое, приглушенное непрерывное урчание, было неподвижно и огромно. Оно являло собой гигантский шар белого цвета, и, несмотря на издаваемый звук, казалось мертво. Чувство опасности улетучилось, но все равно, поднимаясь на ноги, Арс оставался на стороже. Некоторое время он стоял на границе поляны и леса, рассматривая непонятный объект поверх кустов, а потом вынул меч из ножен и начал медленное сближение. Меч наголо — всего лишь мера предосторожности, потому как он по-прежнему не ощущал угрозы. Арс приблизился к урчащему предмету на расстояние руки и снова застыл, вслушиваясь в звуки вокруг. Затем осторожно дотронулся ладонью до стенки шара. Шар был теплым на ощупь, и это был признак живого существа, хотя присутствие жизни Арс по-прежнему не ощущал. Юноша пошел вокруг шара, не отрывая от него руки, но успел сделать только несколько шагов, как внезапно почувствовал под пальцами какое-то движение. Он отскочил в сторону, но скорее от неожиданности, чем из предостороженности. Прямо перед ним в шаре образовалось овальное отверстие, переходящее в небольшое помещение, освещенное изнутри мягким тусклым светом. Свет был странным, без видимых источников, отчего создавалось впечатление, что светятся сами стены, и снова отсутствие жизни. Отверстие начало сужаться, превращаясь в щель, а через мгновение исчезла, словно его и не было. Первым желанием юного галла было принудить шар снова открыть проход и проникнуть внутрь, но здравый смысл превозмог любопытство, и Арс, уже не таясь, углубился в лес в сторону своей стоянки. Дождик кончился. Добравшись до места, Арс разделся до гола, разложил мокрую одежду возле костра для просушки и, завернувшись в плащ, заснул. Заснул спокойно, без сновидений, уверенный в том, что такой громадный шар за ночь никуда не исчезнет, а утром, при свете солнца, он обследует его максимально тщательно. Задержка для осмотра шара была ему по душе, ведь она разбавляла однообразное путешествие чем-то интересным и познавательным. «Он обязательно пойдет дальше», Нас сначала необходимо понять, зачем римляне построили это странное сооружение в лесу, в стороне от дорог, и что там, собственно, может вибрировать и звучать, испуская при этом такой непонятный свет. В том, что этот шар соорудили римляне, Арс ни секунды не сомневался. В аэропорту, ожидая объявления о посадке, Мы с женой коротали время в буфете, решив распить бутылочку грейпфрутового сока. Жена не любила провожать меня в аэропорт, зато обожала встречать. Но вот парадокс, расставаний было гораздо больше, чем встреч. Она терпеть не могла возвращаться из аэропорта одна, но упорно приезжала сюда вместе со мной, так как знала, что это нравится мне» а вот встречать меня ей порой не давали домашние хлопоты в лице двух замечательных сорванцов. «Послушай, милый, я вчера в интернете наткнулась на статью, в которой описывался способ определения состава вещества с помощью рентгена». «Это первое, что мы сделали. Часть веществ, составляющих наш объект, мы давно определили. Надо сказать, что определили подавляющее большинство». У коли ты завела об этом речь, и тебе эта тема стала настолько интересна, спешу сообщить, что, к нашему удивлению, мы обнаружили в составе исследуемого объекта редкоземельные элементы, присущие южноевропейскому региону. Да в нем практически все земного происхождения, и в то же время предмет является образцом инопланетной технологии. Добавлено нечто такое, чего мы не в состоянии определить». «Почему ты мне не рассказывал об этом? Опять тайна?» «Да, милая, тайна. И я предатель, который сливает все тайны своей жене. Я сделал трагическое выражение лица, отчего жена, глядя на меня, рассмеялась. Люблю, когда она смеется. Люблю, когда она плачет во время просмотра мелодрам по телевизору. Просто люблю». «Надеюсь, ты, в свою очередь, не делишься всем этим со своими подружками, когда купируете по субботам нашу баню». «Да брось ты, у нас, милый, хватает своих женских секретов». «Я рад, что ты меня в них не посвящаешь, а то видишь, какой из меня вышел хранитель тайн». «Так, может быть, ты поведаешь мне все до конца? Ведь о визите инопланетян я знаю только то, что рассказали в новостях». Она сотворила строго официальное лицо и забубнила, передразнивая ведущих информационного канала. К Земле приближается неопознанный летающий объект. Неопознанный летающий объект вошел в атмосферу Земли. Военно-космические силы приведены в состояние боевой готовности. НЛО оказался автоматически управляемым инопланетным кораблем. Инопланетный корабль угрозы не несет. Инопланетный корабль покинул пределы Солнечной системы. Она скривила милую плаксивую рожицу, которой я обычно не имел сил противостоять. «Расскажешь?» «Нет», — я постарался придать голосу максимальную твердость. «Всему свое время». «Ну и ладно», — жена потянулась через стол и звонко чмокнула меня в нос. «Я тебе это еще припомню. По твоему возвращению, будь уверен, можешь валить в свой Белфаст». Она шутливо надула губы. Шар при утреннем свете солнца казался не таким огромным, каким он виделся ночью. Гладкий, белого цвета, он парил над травой. Чтобы убедиться в том, что зрение его не подводит, Арс встал на четвереньки и опустил голову к земле. Не поверив глазам, распластался на животе, стараясь просунуть руку с копьем как можно дальше под шар. Шар действительно висел в воздухе, так как в примятой копьем траве не обнаружилось никаких опор. Оставив объяснение этого непонятного явления на потом, Арс отложил свои пожутки в сторону и снова, как прошедшей ночью, прижал ладонь к поверхности шара. Прикосновение к теплому шару было приятным. Он погладил шар, проведя ладонью по широкой дуге вверх-вниз, прислонился на секунду-другую к стене щекой а затем медленно пошел вокруг, не отрывая ладони от теплой поверхности. Трава еще сохранила следы его предыдущего пребывания, поэтому помни, что в том месте, где они прерываются, в стене откроется проход, он совсем замедлил шаг, стараясь уловить момент его появления. Тем не менее, возникшее отверстие в стенке шара все равно застало его врасплох. Арс спонтанно дернул руку и застыл, внимательно рассматривая открывшееся его взгляду помещение. Сейчас в утреннем свете оно не было освещено и выглядело меньше, чем ночью. Вдобавок Арса озадачило отсутствие дверей или проемов в стенах, открывшихся его взору. Нижняя часть прохода располагалась на уровне его паха. Он поднял ногу, чтобы, опершись на колено, забраться внутрь. И снова шар заставил его отскочить, поскольку из стены прямо под отверстием появились ступеньки. Сложно описать чувство, испытываемое Арсом, в тот момент, когда он поднимался по ступенькам внутрь шара. Вернее всего, подойдет сравнение с собакой, которую что-то заинтересовало, и она, зная, что ей ничего не грозит, старательно ищет заинтересовавший ее предмет». Для разумного существа все неизведанное должно таить угрозу, а забираясь в незнакомое место, созданное людьми, Арс обязан был убедиться, что там нет ловушек. Но даже потому, что Арс наплевал на всякую предосторожность, нельзя назвать его поступок смелым или глупым, ведь он был уверен, что этот шар создан руками римлян а все Римское на территории Римской Республики не может таить опасности для ее граждан. К тому же его собственные инстинкты говорили, что бояться нечего, поэтому, когда за его спиной закрылся проем, а в помещении включилось освещение, он даже не обернулся. Уже приобретенный опыт подсказал ему нужное действие. Он прикоснулся ладонью к стене. Эта стена была не только теплая, но и бархатистая на ощупь. Арс двинулся вперед. Он успел сделать всего два шага, как в стене напротив него открылся прямоугольный проем в новое помещение. Стены следующей комнаты не светились, ибо свет шел из пола. Арс заглянул внутрь, уверенный, что увидит хозяев шара. Но открывшееся его взору небольшое полукруглое помещение — было пустым. Тогда он осторожно поставил ногу на светящийся пол. Убедившись, что под ногой достаточно надежная опора, юный Гал смело вошел в помещение и огляделся. Помещение было заполнено странными предметами и мебелью, на которых там сям мигали или просто светились разноцветные огоньки. Он подходил к каждому огоньку и подолгу вглядывался в них, стараясь понять их предназначение. Все же ему надоело такое занятие, и он, так и не придя ни к какому выводу, принялся внимательно осматривать каждую мелочь. На стенах было множество непонятных ему символов, и, осмотрев каждый, Арс вернулся к предмету, который при входе в помещение заинтересовал его больше всего. Этот предмет был похож на гибрид римского кресла и кровати. Он был отделан материалом, принятым Арсом, за кожу высочайшей выделки. Гибрид имел широкие подлокотники, а на ощупь показался такой же теплый, как и все в этом сооружении. Сняв с бедер болтеус с мечом и кинжалом, Арс опустился в кресло, положил руки на подлокотники и расслабился. Лежать было удобно и очень приятно. Кресло мягко грело спину, и это расслабляло. Арс закрыл глаза, прислушиваясь к звукам внутри шара. В этой комнате урчание было почти неразличимо, зато появились легкие щелчки, источник которых Харс определить не смог. Внезапно он почувствовал почти неуловимый двойной толчок в спину, чуть ниже лопаток. Харс, оттолкнувшись от кресла, сел прямо и вгляделся в место, на котором только что лежал. С правой стороны джака ничего не было, кроме крошечного отверстия, А вот слева из точно такого же отверстия торчала согнутая тонкая проволока. На ощупь она оказалась довольно упругой, но Арс, приложив некоторые усилия, все-таки отломал ее. Он захотел сохранить ее на память и повернулся к лежащему на полу Балтеусу, чтобы спрятать проволочку в Локлус, походную сумку, в которой у него хранились документы и деньги. Локлуса на полу не оказалось. Арс вспомнил, что Локулос остался с вещами и копьем снаружи, а идти за ними специально, чтобы спрятать проволочку, ему было лень. Повертев проволочку какое-то время в руках, он бросил ее рядом с необычным лежаком и снова удобно улегся. Если бы Арс был в состоянии видеть сквозь стены, он непременно заметил бы человека, вышедшего на поляну, в центре которой находился шар. Он был одет, как зажиточный римский земледелец, и подходил к шару, спокойно, не выказывая ни толики страха. Создавалось впечатление, что видел он это сооружение не в первый раз, и оно нисколько его не пугало. Когда незнакомец был буквально в нескольких шагах от того места, где открывался вход, его внимание привлекли пожитки Арса. Он быстро подошел к лежавшим в траве вещам и, присев на корточки, принялся сосредоточенно их разглядывать. Его несказанно удивило присутствие здесь вещей из экипировки легионера, а также тот факт, что они аккуратно сложены и находятся в непосредственной близости от шара. Оторвавшись от осмотра вещей, человек сосредоточился на следах. Следы недвусмысленно показывали, что обладатель брошенных пожитков направился к шару, а не от него, что было бы более логичным, поскольку у римлян, сталкивавшихся с шаром, он неизменно вызывал страх. Откуда ему было знать, что человек, столь смело подошедший к незнакомому сооружению, был всего лишь гальским юношей, ошибочно принявшим шар за необычную римскую постройку? В это время над Арсом, лежавшим на странном, но удобном лежаке, появился невесть откуда взявшийся прозрачный колпак, накрывший полностью его тело. Арс не успел ни удивиться, ни испугаться его появлению, потому что в этот момент ему на грудь навалилось нечто невообразимо тяжелое и к тому же невидимое. Поле зрения мгновенно сузилось, Словно со всех сторон к нему подступила темнота. Арсев прям решил, что на него обрушилась римская богиня тьмы. Она окутала его своими черными крыльями, сковала его члены, едва не проломала грудную клетку, вдавила глаза внутрь черепа с такой силой, что он наверняка пришел бы в ужас, если бы в этот момент не потерял сознание. Человек, что, сидя на корточках, рассматривал следы на поляне, упал навзничь и ошарашенным взглядом наблюдал, как шар стремительно набирает высоту и исчезает в бездонной небесной синеве.